Когда Спирит окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря. — А про Шепчиху ты не слышал? — сказал Дорож, обращаясь к Хаме. — Нет. И — -и -и -и. Так у вас в Бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай. «У нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. Такую самую пору, как мы и теперь сели вечерить, Шептун с Женкую, окончивши вечерю, легли спать а так как время было хорошее то шепчиха легла на дворе а шептун входи на лавки или нет шепчиха входи на лавки шептун на дворе и не на лавке а на полу легла шепчиха подхватила баба стоя у порога и подпершую рукой щеку дорж поглядел на нее потом поглядел вниз потом опять на нее и немного помолчав сказал Когда скинуть тебя при всех исподницу, то нехорошо будет. Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала. И уже ни разу не перебила речь. Дорож продолжал. А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя. Не знаю. Мужского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышалось, что за дверью скребется собака и... — Воет, так хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо бабы — такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в петки. Однако, — думает, — дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, а либо перестанет выйти. И, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промешно к ее и прямо к детской лёльке. шепчих видит что это уже не собака а паночка ты притом пускай бы уже паночка в таком виде как она ее знала это бы еще ничего но вот вещь и обстоятельства что она была вся синяя а глаза горели как угли Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. жепчиха только закричала «Ох, Лишечка!» Да и с хаты. Только видит, что в синях двери заперты. Она на чердак. Сидит и дрожит глупая баба, а потом видит, что паночка к ней идет и на чердак. Кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою женку, всю искусную и посиневшую. А на другой день и умерла. Глупая баба. Так вот, какие устройства и обольщения бывают. Оно, хоть и панского помет туда Все, когда ведьма, то ведьма. После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. Тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты, у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпило по нескольку ведер крови. Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора. — А ну, пан Хама, теперь и нам пора идти к покойнице, — сказал седой казак, обратившись к философу. И все четверо, в том числе Спирит и Дорош, отправились в церковь, стягая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя добрую кружкою горелки, чувствовал в тайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тылом и деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее. Они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду, в небольшой дворик, за которым не было ни деревца, и открывалось одно пустое поле, поглощенное ночным мраком луга. Три казака взошли вместе с Хамою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посредине стоял черный гроб. Свечи теплились пред темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость. Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолото в одном месте опало, в другом вовсе почернело. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. «Что ж», — сказал он, — «чего тут бояться? Человек прийти сюда не может. От мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы такие, что, как прочитают, то они меня и пальцем не тронут». «Ничего», — повторил он, махнув рукой, — «будем читать». Подходя к крылосу, увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо», — подумал философ. «Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем». Эх, жаль, что во храме Божием не можно люльки выкурить. И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало, и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших по золотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умерший и не мог не зажмурить несколько вздрогнувший своих глаз. Такая страшная, сверкающая красота! Он отворился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному, подперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее, и потом, ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле резкая красота усопшей казалась страшной Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее. Но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза. И когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к Крылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. — Чего бояться? — думал он между тем сам про себя. — Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее, того и показывается страшно. А понюхать табаку... Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак! Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, И невольное чувство, казалось, шептало ему. Вот-вот встанет, вот поднимется, вот выглянет из гроба. Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью с мертвым телом и без души людей. Возвыся голос он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос, что, если подымется, если встанет она? Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечки или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол. Но если поднимется. Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза, но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг, с усилием начал читать молитвы и произносить заклинания, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои но, не видя ничего с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерша руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать хаму. наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места, и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший, но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб, и захлопнулся гробовою крышкой. Сердцу философа билось и подкатился градом, но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой явтух, который на этот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег философ долго не мог заснуть. Но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, купил, кое-к чему замечание и съел почти один довольно старого поросенка. Но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству, и на вопросы любопытных отвечал, Да, были всякие чудеса. Философ был одним из числа тех людей, которых, если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа с своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смрозливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли, рот роткегли, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, влезал верхом на свиного пастуха, щедушного, низенького, всего состоявшего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину. И дорож, вскочивший на нее, всегда говорил «Эх, здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей, сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распростиравшейся по небу. Оно... Параном, пан Бурсак, сказал ему знакомый седой казак, поднимаясь с места вместе с Дорошем. Пойдем на работу. Хому опять таким же самым образом отвели в церковь. Опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви. Что же, произнес он, теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно только с первого разу немного страшно, а там оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно. Он поспешно стал на крылос, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко решаясь не поднимать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил на него мертвые позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Потупив очи в книгу, стал он читать громче свои молитвы и заклятия, и слышал, как труп опять ударил зубами и замахал руками, желая схватить его. Но, покосившись слегка одним глазом, увидел он, что труп не там ловил его, где стоял он, и, как видно, не мог видеть его. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Хрипло всхлипывали они, как клокотанье кипящей смолы. Что значили они, того не мог бы сказать он. Но что-то страшное в них заключалось. Философ в страхе понял, что она творила заклинания. Ветер пошел по церкви от слов и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Он слышал, как бились крыльями в стекла церковных окон и в железные рамы, как царапали с визгом когтями по железу, и как несметная сила громила в двери и хотела вломиться. Сильно у него билось во все время сердце. Зажмурив глаза, все читал он заклятия и молитвы. Наконец вдруг что-то засвистало вдали! Это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом. Вошедшие сменить философа нашли его едва живо. Он оперся спиной о стену и, выпучив глаза, глядел неподвижно на толкавших его казаков. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедший на панский двор, он встряхнулся и велел себе подать кварту горелки. Выпивший ее, он пригладил на голове свои волосы и сказал, — Много на свете всякой дряни водится. А страхи такие случаются, ну... При этом философ махнул рукою. Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. — Даже небольшой мальчишка, которого вся дворня почитала вправе уполномочивать вместо себя, когда дело шло к тому, чтобы чистить конюшню или таскать воду, даже этот бедный мальчишка тоже разинул рот. В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бобенка в плотно обтянутой запаске, выказывавшей ее круглый и крепкий стан. Помощница старой кухарки, кокетка страшная, которая всегда находила что-нибудь пришпилить к своему очипку, или кусок ленточки, или гвоздику, или даже бумажку, Если не было чего-нибудь другого. Здравствуй, хама! — сказала она, увидев философа. Ай-ай-ай! Что это с тобой? Вскричала она, всплеснув руками. Как что, глупая баба? Ах, боже мой! Да ты весь посидел. Да <г ahead> <г ahead> она правду говорит, произнес спирит, всматриваясь в него пристально. Ты точно посидел. Как наш старый Явтух. Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене опачканный мухами треугольный кусок зеркала, перед которым были натыканы незабудки, барвинки и даже гирлянды из нагидок, показывавшие назначение его для туалета щеглеватой кокетки. Он с ужасом увидел истину их слов. Половина волос его точно побелела. Повесил голову хома Брут и придался размышлению. — Пойду к пану, — сказал он наконец. Расскажу ему все и объясню, что я больше не хочу читать. Пусть отправляет меня и сей же час в Киев. В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома. Сотник сидел почти неподвижен в своей светлице. Та же самая безнадежная печаль, какую он встретил прежде на его лице, сохранялась в нем и доныне. Щеки его опали только гораздо более прежнего. Заметно было, что он очень мало употреблял пищи или, может быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновенная бледность придавала ему какую-то каменную неподвижность. Здравствуй, небоже, произнес он, увидев хаму, остановившуюся с шапкой в руках у дверей. Что, как идет у тебя все благополучно. Благополучно-то? Благополучно. благополучно. Так, такая чертовщина улица, что прям бери шапку да и, и улепетывай, куда ноги несут. Как так? Да. — Ваша пан... дочка, по здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду, в том никто не станет прикословить, только не во гнев будет сказано, успокой Бога и душу. — Что же, дочка, припустила к себе сатану? Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается. — Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, душе своей, и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление. Власть ваша, пан, ей-богу, не в моготу. Читай, читай, продолжал тем же увещательным голосом сотник. Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя. — Да какие бы ни были награды им как ты себе хочешь, пан? А я не буду читать, — произнес Хама решительно. — Слушай, философ, — сказал Сотник, и голос его сделался крепок и грозен. — Я не люблю этих выдумок. Ты можешь это делать в вашей бурсе, а у меня не так. Я уже как отдеру, так не то что ректор. — Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки? — Как не знать, — сказал философ, понизив голос. — Всякому известно, что такое кожаные кончуки при большом количестве вещь нестерпимая. — Да. — Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить, — сказал сотник грозно, поднимаясь на ноги, и лицо его приняло повелительное и свирепое выражение — Обнаружившие весь необузданный его характер, усыпленный только на время горестью. У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай, исправляй свое дело! Не исправишь, не встанешь, а исправишь. Тысячи червонных! Ого! ого. Да это хват, подумал философ, выходя. С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель, я так новострю лыжи что да ты с своими собаками не угонишься за мною и хама положил непременно бежать он выжидал только после обеденного часу когда вся двор не имела обыкновения забираться все на подсараями и открыв широты спускать такой храп и свист что панское подворье делалось похожим на фабрику это время наконец настало даже и втух зажмурил глаза растянувшись перед солнцем Философ со страхом и дружью отправился потихоньку в панский сад, откуда ему казалось удобнее и незаметнее было бежать в поле. Этот сад по обыкновению был страшно запущен и, стало бы, чрезвычайно способствовал всякому тайному предприятию. Выключая только одной дорожки, протоптанной по хозяйственной надобности, все прочее было скрыто густо разросшимися вишнями, бузиной, лопухом, просунувшим на самый верх свои высокие стебли с цепкими розовыми шишками. Хмель покрывал как будто сетью вершину всего этого пестрого собрания дерев и кустарников и составлял над ними крышу, напялившуюся на плетень и испадавшую с него выдающимися змеями вместе с дикими полевыми колокольчиками. За плетнем, служившим границей сада, шел целый лес бурьяна, который, казалось, никто не любопытствовал заглядывать, И коса разлетелась бы вдребезги, если бы захотела коснуться лезвием своим одеревеневших толстых стеблей его. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали, и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипала к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему, казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос. «Куда?» «Куда?» Философ юркнул в бурьян и пустился бежать. Беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов, он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным, и, пройдя который он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив вместо пошлины куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Верба, разделившимися ветвями, преклонялась Индия почти до самой земли. Небольшой источник сверкал чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться, потому что он чувствовал жажду нестерпимую. — Добрая вода, — сказал он, утирая губы, — тут бы можно отдохнуть. Нет. — Лучше побежим вперед. Неравно будет погоня. И эти слова раздались у него над душами. Он оглянулся перед ним, стоял Явтух. — Чертов евтух подумал в сердцах про себя философ. — Я бы взял тебе, до да зоны ноги бы, и мерзкую рожество, и, и все, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном. — Напрасно. Дал ты такой крюк, — продолжал Евтух. Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по которой шел я. Прямо мимо конюшни. Да притом и сюртука жаль, а сукно хорошее. Почем платил завшин. За Однако ж погуляли довольно, пора домой. Философ, почесываясь, побрел за Евтухом. — Теперь проклятая ведьма задаст мне Пфейферу, — подумал он. — Да, впрочем, что я в самом деле, чего боюсь? Разве я не казак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит. Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривший себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить с улью севухи, и оба приятеля, севшие под сараем, вытянули немного не пол ведра, так что философ, вдруг поднявшись на ноги, закричал «А «Музыкантов! Непременно музыкантов!» и, не дождавшись музыканта, впустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника, и двор, не обступивший его, как ведь в таких случаях, в кружок, наконец, сплюнула и пошла прочь, сказавши «Вот это как долго танцует человек!». Наконец, философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину. За ужином он говорил о том, что такое казак, и что он не должен бояться ничего на свете. — Пора, — сказал Девтух, — пойдем. — Спичка тебе в язык, поглядый Кнур, — подумал философ и, встав на ноги, сказал. — Пойдем. Идя дорогу философ беспрестанно поглядывал по сторонам и слегка заговаривал с своими провожатыми. Но Явтух молчал, сам Дорож был неразговорчив, ночь была... Адская. Волки выли вдали целой стаей, и самый лай собачий был как-то страшен. Кажется, как будто что-то другое воет. Это не волк, сказал Дорош. Я в молчал. Философ не нашелся сказать ничего. Они приближились к церкви и вступили под ее деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Евтух и Дорож по-прежнему удалились, и философ остался один. Все было так же. Все было в том же самом грозно знакомом виде. Он на минуту остановился. Посередине все так же неподвижно стоял гроб ужасной ведьмы. — Не побоюсь, и не побоюсь, — сказал он. И, очертивший по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная, свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Философ перевернул один лист, потом перевернул другой и заметил, что он читает совсем не то, что писано в книге. Со страхом перекрестился он и начал петь. Это несколько ободрило его. Чтение пошло вперед, и листы мелькали один за другим. Вдруг! Среди тишины с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд. В судорогах задергались его губы и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек, двери сорвались с петлей, и несметная сила чудищ! Влетела в Божью церковь. Страшный шум открыл и от царапания когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища всюду философа. У Хамы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился, дочитал, как попало молитвы, и в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг него, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Не имел духу разглядеть он их. Видел только, как во всю стену стояло какое-то огромное чудовище в своих перепутанных волосах, как в лесу. Сквозь сеть волос глядели страшно два глаза, подняв немного вверх брови. Над ним держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря с тысячу протянутых из середины клещей и скорпионных жал. Черная земля висела на них клоками. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. — Приведите Вия! Ступайте за Вием! — раздались слова мертвеца. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого дюжего-косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землей ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил хама, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял хама. — Подымите, мне веки не вижу, — сказал подземным голосом Вий, и все сонмище кинулось подымать ему веки. — Не гляди, — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он. И глянул. «Вот он!» — закричал Вий и уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Это был уже второй крик. Первый прослышали гномы. Испуганные духи бросились, кто как попало в окна и дверь, чтобы поскорее вылететь, но не тут-то было. Так и остались они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить по панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами. Обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги. Когда слухи об этом дошли до Киева, и богослов Халява услышал, наконец, о такой участи философа Хамы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжении того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось. По окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана. — Ты слышал, что случилось с Хамою? — сказал подошедший к нему Тиберий Горобец, который в то время был уже философ и носил свежие усы. — Так ему Бог дал, — сказал звонарь халява. Пойдем в шинок, да помянем его душу. Молодой философ, который с жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами, так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывались спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность. — Славный был человек, хама! — сказал звонарь, когда хромой шинкарь поставил перед ними третью кружку. — Знатный был человек, а пропал ни за что. А я знаю, почему пропал он, от того, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьба ничего не могла с ним сделать. Нужно только перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже вообще это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы. На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место в бурьяне. Причем не позабыл по прежней привычке своей утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке. Он остановился, и причиной этого была разрывающая горесть, разрешившаяся целым потопом слез. Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое крехтанье, желая очистить им немного свой голос. Сотник оборотился и указал ему место в головах умершей, перед небольшим налоем, на котором лежали книги. — Три ночи как-нибудь отработаю, — подумал философ. — Зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами. Он приблизился и, еще раз откашлившись, принялся читать не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина поцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и... Трепет пробежал по его жилам. Пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте. Она лежала, как живая, чело прекрасное, нежное, как снег, как серебро, казалось, мыслило. Брови, ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие жаром тайных желаний, Уста рубины готовы усмехнуться, но в них же, в тех же самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее, казалось, прикипали кровью к самому сердцу. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее — Ведьма! – вскрикнул он не своим голосом, отвел глаза в сторону, побледнел весь и стал читать свои молитвы. Это была та самая ведьма, которую убил он. Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукой правую сторону тесного дома умерший. Церковь, деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя коносообразными куполами, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине, против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц, и вышел вместе с носильщиками вон, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь.